Музыка. У Глиммердала есть своя мелодия. Ты услышишь её, если хорошенько прислушаешься. Это гул реки, дуновение ветра, от которого шелестит листва и вздыхают горы, и пение птиц. Иногда, если тебе повезёт, к этим звукам добавляются и другие: песни рыжеволосой девчонки или скрипка старого тролля. Если ты попадёшь в число редких счастливчиков, то, может быть, услышишь и волшебную музыку. не похожую ни на какую другую. Глава 26. В которой Хейди показывает Тони нечто потрясающее. Красивая у тебя мама, говорит Хейди. Они с Тони держат в путь в сторону Сетр-Глемердал. Тони улыбается. Она любит, когда о маме говорят хорошо. Не так часто удаётся это услышать. Многие считают, что мама могла бы не так много заботиться о буре в море в Гренландии. А твоя, спрашивает Тони, Хейди усмехается. Моя умела играть на скрипке. Ты её любила? спрашивает Тоня. А кто не любит маму? отвечает Хейди. Но я сильно злилась на неё. И Гунвольд тоже, говорит Тоня. Странно, что мы куда-то идём, думает Тоня. Она пришла сказать Хейди, что Гунвольд просит свою скрипку. Но Хейди не отдала ей инструмент, а положила его в футляр и сунула в свой рыжий рюкзак. А потом велела Тони сходить домой и переобуться в башмаки покрепче. «Мне надо показать тебе что-то», — сказала она. Ну и вот, теперь они шагают в сторону Сеттера со скрипкой в рюкзаке. «Как я жду Пасху!» — курлычет Тони, пританцовывая вокруг Хейди. Тогда Гунвальд вернется домой, и приедут Улли, Брур и их мама с Гитой. У Гунвальда будет полон дом. Тони интересно, как Хейди понравятся Улли и Брур. Вообще-то Улли она уже видела. Когда они хотели увести собаку. Но как раз об этом Тони не хочется вспоминать. Она убегает по тропинке вперёд. Не может быть в мире места лучше Сеттера Глемердал, Тони в этом уверена. Чур летом будем с тобой здесь ночевать, смущаясь кричит она Хейди, завидев старинные постройки. Тони взбегает на мост, но Хейди машет в другую сторону, дальше вдоль реки. Тут Тони вдруг понимает: что они идут вовсе не на сектор, а к тому маленькому водопаду, где были в прошлый раз. Не забудь, у меня не такие длинные ноги, как у тебя, говорит Тони, вспомнив, как Хейди скакала по реке с камня на камень. Но уровень воды в реке стал ниже, и невидимые в прошлый раз камни превратились во что-то вроде мостика. Они могут быть скользкие, говорит Хейди. Камни в воде всегда скользкие, отвечает Тони и набирает полную грудь самоуважения и скорости. Они перебрались через стремнину. Сначала Тони, спляшущий в брызгах воды рыжей гривой, потом Хейди с рыжим рюкзаком. "Я здесь никогда не бывала", говорит Тони, осматривая тёмную гору позади водопада. "А я бывала", говорит Хейди, "но никому ещё этого не показывала. Пошли". У Тони от любопытства и предвкушения что-то пузырится в животе, но пока она не видит нигде ничего необычного. И тут же оно начинается. Кейди подходит к водопаду и вдруг, словно гора её слезнула, исчезает. Никакого лаза или норы не видно, потому что всё скрывают тени. Тони бежит к водопаду и протягивает руку. Между мокрым подножием и горой есть расщелина. Что за дела? Сгорая от любопытства, Тони проскальзывает в тёмную щель. Ни сги не видно. Тони ощупывает всё вокруг, но руки встречают только пустоту. Постепенно глаза привыкают к мраку, и Тони видит, что можно идти дальше вперёд. Хейди. Иди прямо, доносится откуда-то из горы. Тони пробирается вперёд. Здесь можно идти в полный рост. Шум реки слабеет, но камни под ногами ходят ходуном. Как ни крути, она внутри водопада. Хейди зовёт Тони. Ей кажется, она идёт уже слишком долго. Ничего себе, она идёт по тайным ходам. Даже не верится. Внезапно стало светло. Тони чуть не грохнулась, запнувшись на чём-то вроде ступеньки вниз, и очутилась в норе, огромной и при огромной норе. Здесь спокойно могли бы поместиться 30 человек. Тони, грохатонь, стоит розину в рот. Гроза Глемердала онемела. Тайная нора в Глемердале. Добро пожаловать в мою тайну, говорит Хейдис приглашающим жестом. Она зажгла свечи, и они могут видеть друг дружку. О ней даже Сигурд не знает, — добавляет она и подмигивает. И пока Тоня стоит молча, не в силах хотя бы закрыть рот, Хейди развязывает рыжий рюкзак и достает скрипку. До конца жизни эта сцена будет стоять у Тони перед глазами, прозрачно и ясно, как вода. Каждая ее секунда будет храниться в памяти, как драгоценный алмаз. Потому что когда Хейди настроила скрипку Гунвальда и прижала ее подбородком, случилось чудо. Тоня такого никогда не переживала. Хейди играла вместе с рекой. Перед ними, вокруг и позади, кругом царствует глиммердальс эльф. И когда Хейди проводит смычком по струнам, звуки сливаются с гулом реки. Тоня покрылась мурашками. Музыка облепляет ее всю. Потом все стихло, но Тоня по-прежнему не могла сказать ни слова. Хейди улыбнулась. Я часто играла здесь на скрипке в детстве, сказала Хейди. Нашла я эту пещеру совершенно случайно. Ночевала на севере целую неделю и решила попробовать принять душ в водопаде. О, только и может сказать потрясённая Тони. Знаешь, Тони, я выступала по всему миру, но на самом деле мечтала лишь об одном вернуться сюда и поиграть в моей подводной пещере. Это то непонятно. Ну-ка, спой чёрный-чёрный. Тони не надо дважды просить спеть про чёрного козлёнка. Она тут же начинает петь во весь голос и от всего сердца. Хейди подыгрывает на скрипке. До пев до конца Тони плюхается на землю. Ничего прекраснее не слышала, бормочет она блаженно. Хейди хохочет. По дороге домой они молчат. Они так переполнены тайной и музыкой, что слова слишком мелки для этого. Но когда они доходят до хутора Гунвальда, Тоня прокашливается и торжественно говорит. «Хейди, ты придешь ко мне на день рождения в первый день Пасхи?» «Окей. А сколько тебе стукнет?» «Десять лет. Это круглая дата», — объясняет Тоня. «У-у-у, неплохо, Тоня глимердал». Хейди вынимает скрипку из рюкзака. «Теперь можешь отдать это Гунвальду».